Глава четвертая. Торин Хейл. Я сидел в своем кабинете и смотрел на мониторы, к которым подключены камеры по всему крейсеру. На одном из изображений я увидел ее. Еще раз взглянул в подписанные нами документы. Вероника Ветрова. Землянка. Чистокровная землянка, как моя мать. Кто бы мог подумать, что на планете мошенников и каторжников я смогу найти землянку? Только вот одна проблема. Девушка либо нездорова, либо пристрастилась на вулкане к запрещенным препаратам. Последнее неудивительно. На вулкане такое бывает часто. Джи, я просил тебя найти невесту. Неужели это так сложно? На планете вулкан не было здоровых девушек подходящего возраста, которым нужны деньги. Я обратился к ИИ корабля. У Джи был приятный женский голос, и иногда мне кажется, что женский интеллект, потому что она умела не только выполнять задания, но и обижаться, что меня раздражало. Я выполнила все согласно предоставленным данным. В голосе Джи звучало раздражение. Точно нужно позвать программистов, чтобы они с ней поработали. «Я не ошибаюсь!» «Девушка нездорова или принимает что-то запрещенное. У меня не было времени заменить ее, когда я понял. Да и на развод ушла бы куча драгоценного времени. Я выбрала экземпляр согласно вашим требованиям». Экземпляр ухмыльнулся. «Я, конечно, довольно хладнокровен, но даже я не могу назвать так девушку. Юную, хрупкую, с огромными голубыми глазами. Это же только жена на месяц!» заискивающе ответила Джи. Если бы я не знал, что она ИИ, то подумал бы, что Джи со мной флиртует. Моя жена на месяц должна быть как минимум здорова. Сейчас у меня есть основания полагать, что она не в себе. Нужно проверить ее у врача. Будто я сам не догадался. Проверку Вероника Ветрова не прошла. У нее нашли в организме запрещенный препарат. Однако она уверяла, что ее опоила мачиха «Не верю». «Я слышал про ладышницу. Знаю, для чего принимают такой препарат. В малых дозах это обезболивающее и транквилизатор. А вот в больших дозах может вызвать чувство эйфории. Вулкан был частью миссии, которую я выполняю. И мне доводилось часто видеть там юных девушек. Они принимали разные препараты, чтобы притупить чувства». Чаще я встречал их в таких местах, которые приличные девушки не посещают. Я снова вернулся за мониторы, убеждая себя в том, что хочу проследить, выполняет ли персонал мои указания, но мой взгляд снова упал на Веронику. Она стояла посреди комнаты, заламывая пальцы, а ее служанка Милли показывала ей наряды. Я не собирался искать для нее служанку, однако Джи настояла». Сказала, что так ей будет проще освоиться. Даже умудрилась в короткие сроки отыскать ту, которая знает обряды и обычаи Риорданской системы. «Нравится невеста?» — голос Джи неожиданно прорезал тишину. «Ты же знаешь, что это только на месяц. Джи, подготовь материал для Вероники, чтобы в нужный момент она была готова и смогла все выучить». «Мне что, с ней заниматься?» — фыркнула Джи. Ты иногда такая противная, что я хочу тебя отключить и денек пожить в тишине. Ты будешь скучать. Очень сомневаюсь. Передай Милли, пусть поможет Веронике собраться и для нас накроют стол в столовой. Я хочу познакомиться с ней. Зачем? Джи, не испытывай моего терпения. Передала. Я не стал откладывать и лично зашел к программистам. Пора усмирить Джи. Она мне помогает, но сейчас переходит границы. Затем я отправился в комнату Вероники, и как только открыл дверь, то увидел перед собой перепуганное лицо Милли. Она готова? Я не буду с тобой спать. Из-за угла появилась Вероника, и я даже опешил. Не помню, чтобы со мной кто-то так разговаривал. Она смотрела с вызовом. Я заметил, что девушка по-прежнему заламывает пальцы на руках, а ее колени дрожат. При этом взгляда не отводила. «Землянка! Только землянка может вести себя так самоуверенно!» На секунду промелькнула мысль познакомить ее с матерью. Они бы спелись, это точно. «А ужинать будешь?» — я усмехнулся. «Ужинать?» — девушка заметно расслабилась. «А ты что подумала?» Вероника Ветрова. Этот надменный индюк просто вышел из комнаты. Да кем он себя возомнил? Ну, допустим, он меня купил, назвав своей женой, но смотреть так, будто я пустое место, тоже не стоило. Откуда я знала, чего он хочет? Еще и Милли подлила масло в огонь словами о ночи. Я быстро подошла к шкафу и взяла оттуда первое попавшееся платье. Оно было бледно-голубого цвета длиной до середины голени, просторное и из плотной ткани. Надела платье, прихватила поясом, И обула ботинки из мягкой кожи. «Может, что-то более нарядное?» Тихим голосом спросила Милли. «Было бы для кого наряжаться. Смотрит на меня так, будто я пустое место. Я землянка и бедная, но это же не повод». «Не повод», пропищала Милли, словно я ждала ее согласия. «Проводи меня на ужин». Я распустила волосы и быстро их расчесала. «Я ему покажу, что такое брак по принуждению. Отобью всю охоту жениться». «Думает, что ему все позволено!» «Капитан Хейл!» — начала Милли. «Проведи меня, или мне самой найти!»